Начальники получили тайный приказ начать штурм Медийской стены на четвертый день по полуночи. Вавилон будто воскресал из мертвых, медленно и тяжко освобождаясь от оцепенения, в который поверх его августовский зной. Жара постепенно спадала, прохладой повеялась с севера, где прошли дожди. Вода в Ефрате поднялась, и каналы снова заполнились. Растения и люди набирали сил. Все оживало на глазах. Пробуждались дома и холмы, камни и кусты. Приходил в себя человек. Жизнь возвращалась и к былинке, и к речной волне, распространяясь по всему краю, вливаясь в мускул у людей, питая собой листву на иссохших ветвях. Картина эта напоминала второе створение мира. На улицах опять сновали пешеходы. Над крышами храмов и царских городов взметались стаи голубей. Веселей защебетали птицы в густых кронах деревьев. Наконец и вельможи отважились покинуть свои дворцы, благодатная прохлада, которая спасала их от нещадного зноя. Словно из тысячелетних гробниц всё живое выползало из своих укрытий. На полях среди налившихся тяжелых колосьев ячменя и пшеницы замелькали первые женицы, урожай был невиданный, и чтобы не дать зерну осыпаться, надо было поторопиться с жатвой. В роскошных полонкинах землевладельцы устремлялись на поля полюбоваться богатством, который таил в себе каждый колос, пухлый, как новорожденный младенец. Встречаясь на вавилонских нивах, вельможа величественна боясь уронить достоинства, кланялись друг к другу из-за занавесок. Обозреть свои владения отправился Телкиза. Четыре молодых рослых раба несли ее полонкин, следом шли прислужницы. Со скучающим видом восседала Телкиза за воздушной занавеской, рассеяно отвечая на приветствие и лимош. На смену наслаждению, которое она пила большими глотками, пришло мучительное отрезвление. Пустота, горечь, боль и страдания. Страдания, да это так, произнесла она вслух в подтверждение собственных мыслей и выглянула в окошечко. У рта ее пролегли две глубокие морщины, которых еще месяц назад не было, теперь никакой мазью не разгладишь их. Увы, это так. Повторила толки задрогнувшим голосом. Но вдруг она оживилась и в нетерпении устремила взор навстречу носилкам, в которых к ней приближался Сибарсин. Сибарсин, тоже снедаемый жгучим нетерпением, сошёл с носилок и поклонился Толкизе. "Ты был на Бусардара?" поспешно спросила она. "Как ты нетерпеливо, благородно и возлюблено, Толкиза?" "О, Сибарсин," сказала она, все более раздражаясь. "Пусть тебя не удивляет себе. Целый месяц я провела в ужасных муках. Барсип не идёт у меня из головы. Никогда ещё я не была столь одинока. Лишь римление услаждал мой слух своими песнями, но этого мало. Я страдала, как самая несчастная из моих рабынь. О, как жестоко я страдала! Сердце моим и разумом словно завладели демоны. Я этого не выдержу долго. Так что ты знаешь о Набусардали и о ней? Ничего, тебе ничего не удалось, выведать, говорит Сибарсин. Говори, ты же видел её? Если ты видел, скажи, она красивее меня? Может ли Агоне её чаще нравиться мужчинам больше, чем жар моих? Так ли принимает мужчина её тело? Может ли её тело быть более уParameteriным, чем моё? Могут ли её речи быть слаще моих? Могут ли её ласки быть нежней моих ласк? Видишь, я за тем только и отправился на прогулку, чтобы встретить тебя и разузнать обо всём. «Говори же, рассказывай обо всем. Молчишь?» Сибарсин молча смотрел на прозрачную ткань занавесок, уголки которых толки замяла своими длинными пальцами. «Говори, Сибарсин, или я не переживу. Избавь меня от страданий, которые терзали меня весь этот ужасный месяц. Помоги мне, не то я сойду с ума. О, я ее теперь как безумная, теряю разум от ревности. Скажи, она красивее меня?» Да простна ты скрываешь, я знаю, ты был в Барсипе и видел за снею. Я всё знаю. За деньги люди предадут и богов, и царя. Мне донесли, что ты говорил с ней. Успокойся, Толкиза. Не забывай о своём Сане. Мне нужно знать обо всём, нужно. Простонала она.